Глава 10. Кабинет руководителя Центральной службы судебной полиции. Глава судебной полиции вызвал к себе комиссара, отвечающего за четыре бригады по борьбе с оборотом наркотиков, одна из них прежде руководила Ноем и Шастена, теперь Адрель, на верхний этаж штаба на улице Бастион 36. Рядом с комиссаром сидел приглашённый на совещание психиатр службы оперативной психологической поддержки. Впервые получивший доступ в столь высокие сферы, он с интересом разглядывал кабинет директора и окружающую его террасу из металла и неструганных досок, кое-где засаженную какими-то выносливыми растениями. Вся эта конструкция нависала над самой непривлекательной частью Парижа. Бетон и башни, серость и тяжелый дым из выпускных коллекторов всего в нескольких метрах от кольцевой дороги. Частен хочет вновь взять на себя руководство своей группой, с заметным недовольством объявила руководитель бригады по борьбе с оборотом наркотиков. Уже 30 дней, как она вышла из госпиталя, удивился директор. Нет, 27. Но 27 или 42 это ничего не меняет. На неё же смотреть невозможно. Меня беспокоит не это. Псу, получившему пинок под зад, нужно время, чтобы снова дать себя погладить. Флик, участвовавший в операции, которая выходит из-под контроля и плохо для него заканчивается, начинает сомневаться в силе оружия и своей бригады. Однако вы совершенно правы относительно внешности, потому что её лицо видит не она, а мы. Это станет вечным напоминанием об опасности нашей профессии и о том, что наша бригада не смогла защитить своего офицера. Её раны будут внушать страх и чувство вины, что не есть хорошо. Даже совсем не хорошо. Я рад, что мы одного мнения. Итак, если все согласны, мы подыщем для неё спокойную группу в финансовой полиции или в административном отделе, но в бригаду по борьбе с оборотом наркотиков она не вернётся. А криминальная полиция предложил комиссар. Всё-таки она служила там 6 лет. То дело не в послужном списке. В криминалке вам скажут то же самое. Никто не согласится взять, её надо перевести. Психиатр отвлёкся от созерцания террасы, чтобы наконец включиться в разговор. И как же вы предполагаете действовать? Вы же, как и я, прочли заключение доктора Мельхёра, который её курировал. Послушайте, вышел из себя глава судебно-полиции. Это ведь вы состоите на должности полицейского психиатра, а не Мельхиор, верно? Ваши заключения будут иметь больше веса, чем его. Тем не менее, он светила в восстановительной психиатрии пациентов с изувеченными лицами. Лично я не стану ему противоречить. На кого я тогда буду похож? Если он скажет, что она готова, я ни словом не возражу. Установившееся в кабинете молчание выразило ощущение полной катастрофы. У вас нет никаких тайных рычагов? Никаких. Разве что она промажет в стрелковом тире. Однако речь идёт о капитане Шастен. Очень сомневаюсь, что она положит хоть одну пулю мимо цели. Это если не учитывать 25 кг чистого кокаина, обнаруженного у наркоторговца Сохана Безьена. Если разбодяжить и продавать по граммам, это около 9 млн евро. Вы отдаёте себе отчёт в том, что мы говорим о настоящей героине национальной полиции Франции. Глава судебной полиции понурился и сдался. Дождемся окончания назначенных 30 дней, а она пройдет медицинский осмотр для восстановления в должности и отправим ее в стрелковый тир, а там посмотрим. Когда в 6 часов вечера Ноэми позвонил комиссар, она постаралась изо всех сил сдержаться, чтобы голос не выдал ее волнение. Знаете, что, хотя ваше официальное возвращение состоится через 3 дня, вы вполне можете не торопиться, сделал последнюю попытку начальник. Нет, уверяю вас, я готова. Но Эмис с мальчишеской стрижкой в окружении груды промасленных упаковок от готовой еды, которые ей весь месяц регулярно доставляли на дом, сидела на диване, скрестив ноги в комнате с задёрнутыми занавесками. Пепельница была переполнена, вокруг валялись пустые бутылки. Так, под приглушённое бормотание телевизора, чередуя три пропахшие сном и сигаретным дымом футболки, она провела в заперти 4 недели и теперь напоминала пребывающего в глубочайшей депрессии грязного отшельника. Ага, я определённо готова.